Глава 9. Миха. Миха с удовольствием втянул воздух. Пахло, да привычно пахло камнем, скотиной, которую держали прямо тут в замке, и людьми. Купался в пыли вывода куток, и толстая служанка, переваливаясь с боку на бок, куда-то спешила. На голове её возвышалась плетённая корзина, едва ли не больше, нежели женщина. Но разглядеть, что же в корзине, не получалось. Стучали молотки, кто-то орал то ли на работников, то ли сам по себе, и солнце палило нещадно. Хорошо. После замковых подземелий даже очень Он стоял и просто дышал, неспособный отделаться от навязчивого смрада, что привязался внизу. Казалось, что и одежда, и сам Миха пропитались этим запахом тоски и безысходности. Пусть даже пленников он не видел, но пыточная, и человек в том кресле. Грёбаный фанатик, конечно, но всё равно ведь человек. об этом никто думать не станет. И если решат, что надо разговорить, и главное, права ведь будут. Информация нужна, но пытки. Миха надеялся, что ему не придётся присутствовать. Всё-таки одно дело мертвец, пусть и временно оживший, и совсем другое живой человек. Он не сможет, просто-напросто не сможет. Тюфяк гуманный, а гуманизм не в моде. Птица, до того сидевшая на руках тихонько, шевельнулась. «Плохо думаешь», — сказала она, выворачиваясь. «Грязно», — предупредил Миха. «Нет, во дворе замка, безусловно, убирались, время от времени, но люди и лошади, свиньи те же, за всем не уследишь». «Ничего», — она почесала ногу. «Тут посидеть тепло, хорошо». И огляделась, а потом весьма ловко вскарабкалась на деревянные перила загончика. Внутри гаготали гуси, которые тотчас повернулись к девочке, а та погрозила им пальцем, и гуси снова сделали вид, что они просто так себе безмозглые птицы. Расскажешь? Миха огляделся. Мага унесут наверх. Джер рядом крутится и вид при недовольный. Миха взял на себя больше, чем следовало. а то мы взвинится и объяснил, что маленькие девочки, которые ко всему чужие невесты, его не интересуют, вот совершенно. А вообще за мальчишкой приглядывать стоит. Мамаша его спит и видит, как бы Миху выпроводить. И конец света приближающийся вряд ли на неё повлияет. А значит, осторожнее надо быть с обеими. Что? И самотало ногами. А люди, которым случалось пройти мимо, старательно делали вид, что ничего-то необычного не происходит. «Всё, давай с самого начала. Если здесь опасаешься...» Она мотнула головой. Эта девочка определённо ничего не опасалась. «Мама заболела». Она задумалась, явно пытаясь сообразить, с чего же начать. «Отец любить? Мама? Сильно?» Он мог взять много жон, много-много. Она растопырила пальцы на руках, но не стал ему уговорить. Мама, родить я, только других нет. Говорить, что слабый, что надо наследник, а он не хотеть даже просто женщин. Там много женщин, и все хотят быть со отец. Раньше отец умер. Она снова задумалась, явно пытаясь свыкнуться с этой мыслью. А джербачком подобрался ближе, но тревожить не стал. Только на миху поглядел так, что едва совесть не проснулась. Нет уж, совести здесь не место, а знать, что же там случилось, надо. Этот джерец приходить раньше, быть верховный, верховный и старый и скоро помереть. Так, рабы шептать, но бояться? Верховного жреца? Она кивнула. Страшный такой. Нет, добрый. Он не говорит, что я нехорошая, и маму слушать, и утешать, когда она плакать. Нет, верховный хороший. А чего бояться? Не выдержал Джер. Он идти вверх. Жрец указала на небо и говорить, приносить богам врезать. Она постучала по груди. Сердце, для богов. Он не злой, но так надо. То есть он приносил в жертву людей. Да. Миха прикусил губу. Добрый дедушка, хотя палач тоже, если подумать, сам по себе человек не злой. Я раньше мало думать, не видеть, играть, есть, мама «Мама говорит многое. Сказки. Я думать, что сказки. А она... она говорит, что жила далеко-далеко, в тайном месте. А потом её привели и сказали, что она должна, должна...» Девочка произнесла что-то на своём, и Миха пожалел, что отпустил мага. Потом подумал и решил, что и так ясно, чего она там должна. «Она думает, что один ночь...» Иц показала палец и назад. А отец сказать, что нет. Он сказать, что жена. То есть у Жрицов были планы, но вмешался император, перед чьим он не рискнули. Или не были уверены, что избранная забеременеет. Всё же дело такое, тут одной ночи может и не хватить. Или подумали, что не стоит из-за мелочей и конфликта нагнетать. В конце концов, император ведь И бабья вокруг него полно, рассчитывали не бой, что поиграется да и забудет. С императорами подобное случается частенько, а он взял и не забыл, влюбился. На сказку похоже. Похоже, только финалу этой сказки так себе, в духе места и времени. Мама тоже любить, говорит, что никто не заботится так. Но другие не хотите её, жена. И это тоже понятно. Император ведь фигура, и на место подле него рассчитывали многие. А тут появилась некая девица из ниоткуда и разом в дамки, то есть в императрицы. А ещё и других жён брать отказался. Понятное дело, любви это не прибавило. У меня быть всё, всё чего хотеть. И отец говорит, что посадит рядом, что я наследовать Она ударила в грудь кулаком и едва не упала. Он дать мне другое имя, мальчик, и сказать всем, что я мальчик. Миха переглянулся с Джером, который тоже выглядел несколько озадаченным. Так надо. Император править, кровь. Он водить меня к предкам. Тайна. Первая пирамида, гореть огонь. Я дать свою кровь, кровь принять и предки сделать Снова непонятное слово, и теперь уже надо бы запомнить, потому как чуется, что сделали предки что-то такое, о чём стоило бы знать. Я получить сила, а мама заболеть. Погоди. Миха тоже опёрся на ограду, и гуси зашипели. Здоровые твари, однако. То есть твой отец отвёл тебя куда-то. В особое место, где я провёл ритуал, который дал тебе способности. Кивок. Сделал это тайно, хотя думаешь, тайно не получилось? Поинтересовался Джер и поёжился. Не люблю гусей. В детстве на меня такой налетел, так чуть глаз не выклевал. В комнату подкинули. Кто подкинул, уточнять, пожалуй, не стоит, но на вопрос ответил. Император ведь, он не сам по себе, рядом постоянно охрана и слуги, рабы, подсказала Ица. И они были. Кивок. Несли, она загнула пальцы. Хранить и ещё помогать наверх и жертвы нести. Без жертвы к богам нельзя, даже императору порядок. Так себе тайна, оценил Джер. Или рабы проболтались, или охрана, или вообще соглядатаи Моя мать их оплатила некоторым рабам, чтобы они за мной приглядывали издалека. Они и приглядывали, вечно доносили, куда хожу и что делаю. Ица подумала и опять кивнула. Он прийти потом, тот жрец, Нинус, к мама и говорить. Долго-долго она спорить, он хотеть забрать меня к себе и говорить, что никто не узнает, что будет другое дитя, как я. Она провела рукой по лицу. Зеркало, то, о котором жрец упоминал, хитрый засараньц, однако. Интересно, впрочем, что пошло не так, когда ведь, если Миха правильно понял, то по изначальной задумке подмена занимает место яйца, а сама яйца попадает в заботливые руки жрецов. "Я слушать, тихо". Яйцо указало на уши. Мама, так сказать, и сказать, что нельзя верить совсем. Я не понимать. Мама говорит ему, что нет, она не отдать меня, и отец не отдать, и он понять, что я не я, и что тогда всем быть плохо, горе, и что они ошибка. Я ребёнок, ребёнок не мочь избавить мир от гнева. Она явно волновалась. Конечно, ошибаются, сказал Миха спокойно. И хорошо, что твоя мама это поняла. Смерть одного ребёнка вряд ли что-то изменит. Вздох. И Джер открывает было рот, чтобы сказать что-то наверняка успокаивающего толка, но тут же закрывает. Мама болеть? Он уехать. Нет, сначала он уехать, а она болеть. Приходить верховные и другие, все смотреть, но никто не знать. Она стать слабой совсем. Потом потом еще хуже, и она понять, она велеть мне прийти, принесть и говорить, что жрец хотеть меня убить, что есть верховный и жрецы, есть и другие, тоже жрецы, тайна. Тайное общество. Да, они иметь древний свиток и читать, и там говорить про то, что мир опять гореть, и надо силы, много, чтобы щит Бога поднять. — А вот про щит Бога стоило бы поподробнее. — Что давно, очень давно, еще когда мешек жить на земле цапли, а не знать тайну и уметь делать так, что был Бог. Она заерзала и огляделась. — Сложно слов не знать. Бог спать, а когда час, он проснуться и взять щит, щит поднять, и тогда огонь там, в небе, сгореть. а земля нет, и бог быть долго, но потом что-то случится, и бог спать, его разбудить, но поздно, мир гореть». Она вытерла нос рукавом. И щит был слаб. «Хреново, очень хреново, но Миха приложил палец к губам. Он потом подумает над всем этим, пока надо слушать». «Жрец говорит, что бог надо сила, много». И надо собирать. Раньше не собирать, не успеть. И силы мало, не хватить. Мешеки ставить. Она сложила руки домиком. Пирамиды? Догадался Джер, и цеповторила слово. Пирамида. И резать жертва. Сердца. Кормить Бога. Бог есть, и силы больше иметь. Но все одно спать. Надо разбудить. Так, а не думать. Но мама иначе. Итса чуть пожевала губу. «Мама говорит, что тот, кто ввести мешек тут, он взять часть Бога и потом разделить, и что потому Бог не целый, и не мочь взять щит, что кровь надо вернуть». «Ничего не понятно». «А жрецы почему этого не знали?» «Знать, но они думают, что можно иначе». «Принеся тебя в жертву». «Да». «Понятно». Ну же куда проще вырезать сердце одному ребёнку, чем шариться по миру, пытаясь отыскать счастье, то ли божества, то ли сверхчеловека, то ли вовсе древней машины. Итак, твоя мать заболела. Почему она ничего не сказала отцу? Бояться, он любить, но император узнать, что она не то, не сам, что жрец привести, сильно злиться и убить. И её меня или решить, что надо отдать. Миха подумал, что на месте императора не столько обиделся бы, сколько бы испугался. Ну, или напрягся, если императором по статусу бояться не положено. Хотя кто их императоров вообще знает? Вдруг бы и вправду решил, что спасение мира важнее жизни отдельно взятого ребёнка. Она думает, что меня заменить Когда она умереть, и она найти женщина, сказать что-то спрятать, и я идти с ней, пить вода, а потом заснуть и проснуться тут. Та женщина обмануть, предать. Ица зашипело что-то. Явно не благословение. Впрочем, успокоилась она довольно быстро и задумчиво поглядела на гусей, что топтались в загоне, тянули длинные белые шеи, стремясь достать до девочки. Духи знать, сказала она наконец. Духи, чертить путь. Я есть ключ, рука прижалась к груди. А тут сердце бог, мир не хотеть умирать, и духи, мы и принести сердце бог домой и подняться на вершину пирамиды. Да, в жертву я приноситься не хочу, на всякий случай уточнил Джер. Даже за спасение мира, лицо рассмеялось. Нет, там сила много, и там тоже часть бог. И если сердце и другое быть, то бог проснутся и щит тогда. Она нарисовала руками полукруг. Щит спрятать мир и огонь гореть там. Но план это походило, правда, на очень не очень хреновый план.